Глава 7 «Мальчик на книжной горе». Получив диплом без отличия в 1950 году, я поступил в городской колледж Нью-Йорка на годичные курсы для выпускников. Назывались они «организмический подход к психопатологии». Вел их Курт Гольдштейн, психиатр с мировым именем. Его методы преподавания предполагали чтение им вслух с немецким акцентом, через который невозможно было продраться, его собственного одноименного труда. Тогда же я занялся так называемым «дидактическим анализом». От всякого, кто рассчитывал практиковать чистый психоанализ, требовалось для начала внедриться в дебри собственной психики, вытащить на поверхность предрассудки, травмы, личностные дефекты, словом, Разобраться с самим собой, прежде чем пользовать пациентов. Эти занятия я посещал дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Оплатил со скидкой 10 долларов за 50 минут. Мой психоаналитик был низенький человек средних лет. Из-за махрового австрийского акцента я его едва понимал. Работал он по методу Фрейда. укладывал меня на кушетку, а сам садился на стул вне зоны моей видимости. Он установил незыблемые правила, я их про себя именовал «четырьмя заповедями». Мне запрещалось производить серьезные перестановки в жизни, нельзя было менять работу, переезжать, жениться, разводиться, а главное – прерывать курс терапии. Ограничения эти, как объяснял мой мозгоправ, базируются на следующей теории. Болезненность самопознания, заодно с обнажением души, часто пробуждает в пациентах творческое начало, вследствие чего они изыскивают способы пробрасывать психотерапевтов. А у психотерапевтов имеются собственные резоны не желать подобных сценариев. Я принял правило. Мне казалось, я не зря плачу деньги, меня учат профессии, Я заглядываю в себя и вдобавок осваиваю метод свободных ассоциаций, который является важным писательским инструментом. Три цели по цене одной. Выгода на лицо Впрочем, первое время ничего не получалось. Динамика психоанализа предполагает, что роль психоаналитика – пассивное содействие свободным ассоциациям. Мне бы принять это как данность, а я возмущался и злился. Всякий раз первые пять-десять минут из 50 у нас уходили либо на глухое молчание, либо на неуместный разговор о текущих событиях моей жизни. Однажды я сел на кушетку и взглянул психоаналитику прямо в лицо. Он напрягся. — По-моему, я впустую трачу ваше время и свои деньги, — произнес я. Он прочистил горло. Подготовился к нетрадиционному процессу, реальному разговору с пациентом. — Дэниел! Я что-то объяснять для вас? В Инштадт сеанс есть шесть дней на неделю. Сеанс нет только в воскресенье. Все знают, что после День Фрай Ассоциацион без психической раны имеет айн защитный крост. Поэтому в понедельник очень тяжело пробить путь до Фрай Ассоциацион. Здесь вы имеете проблем, который мы называем Монтак Морген Крусте. Не понимаю. вы посещайте меня лишь дважды на неделю и иметь не между нужен специальный сайт чтобы разбивать монттак морг круста я нашел что это безалаберно транжирить дорогостоящие минуты на молчанку или на избавление от эмоционального мусора однако я все таки снова принял горизонтальное положение через десять минут полились свободные ассоциации и я вспомнил Салон красоты у Бетти, сразу за депо, возле путей для товарников, под мостом, по которому ходят поезда. Бетти — это моя мама, парикмахер-самоучка. Целыми днями моет, завивает, делает укладки. Мы теснимся в одной единственной комнатке прямо над салоном. Моя кровать у окна, чуть ли не впритык к родительской. Я просыпаюсь всякий раз, когда надо мной прогромыхивает поезд. Цирк приехал. Братья Ринглинг и цирк Бейли. Пустырь возле депо заполнен фургонами. Артисты, занятые в ставных номерах, валом валят в мамин салон. Всем нужно сделать прическу и маникюр. Некоторые дожидаются очереди на каменном крыльце, кратают времечко, оттачивая трюки и рассказывая цирковые байки. Две женщины, одна бородатая, другая татуированная, становятся мамиными постоянными клиентками. Меня они называют Душкой и Лапулечкой, на укладку приходит канатная плесунья. С ней дочка лет 5 с белокурыми локнами в стиле Ширли Темпл. артистка буквально тащит вопящую девчонку в салон мама зовет меня хочет чтобы я дал этой реве свои игрушки я повинуюсь достаю из коробки паровозик девчонка отшвыривает его паровозик ломается Дни велит мама поиграй с гостьей!» как я не стараюсь девчонка продолжает реветь Дни теперь в мамином голосе умоляющие нотки бегу наверх! Возвращаюсь со стопкой книжек. Открываю первую, читаю вслух. В дальней стране жила-была прекрасная принцесса. Девчонка ноет, но я продолжаю чтение. Наконец она затихает. Слушает. Разумеется, я тогда не умел читать. Просто мама читала мне вслух, вот я и запомнил сказку слово в слово. Кто-то из клиентов удивленно тянет. «Ваш сын уже умеет читать?» «Сколько ему лет?» — спрашивает канатное плесунье «Три с половиной», — гордо говорит мама. «Гениальный ребенок!» Артистка открывает кошелек, достает монетку в один цент. «Это тебе, Дэнни, за то, что ты такой умничка. Возьми, купи сладенького». Не поднимая головы, кошусь в бок пытаясь увидеть лицо своего мозгоправа. Наверное, именно в тот день я впервые понял, что историями можно зарабатывать. Мозгоправ будто каменную маску надел. Молчит. Никаких комментариев не дает. Мне было 3-4 года, когда воспоминание оказалось заперто в дальнем отсеке мозга. Потому что в 1929-м, когда мне было 2 года, случился крах на Уолл-стрит. А в 1933-м Рузвельт объявил банковские каникулы. В промежутке мои родители вынужденно закрыли салон красоты. и перебрались на Снедикер-авеню в две комнатки на первом этаже, арендованный у мистера Пинкуса. Пришли тяжелые времена. Маме уже не досуг было читать мне на сон грядущий, и я сам выучил алфавит. С отнесением написанного текста и живой речи проблем не возникло, так что я стал книгачеем задолго до того, как мне исполнилось 6 И я, перепрыгнув в детский сад, пошел сразу в школу. Волт Саут Скул номер 63 маму убедили пятилетнему мальчику, который так хорошо читает подготовительная садовская группа без надобности. Эти воспоминания у меня привязаны к шести-семилетнему возрасту. Тогда я впервые понял, каково это — быть рассказчиком. Однажды, сырым летним вечером, я с папой и мамой сидел на крыльце, напротив... Под фонарем у входа в бакалейную лавку собралась группа ребят. С маминого разрешения я побежал поглядеть, что у них там происходит. Большинство ребят были старше меня. Они расположились на деревянных ящиках, в которых бакалейщик зимой держал бутылки с молоком. Кто-то дернул меня за руку, мол, садись, не маячь. Мальчик по имени Сэмми вел рассказ. До сих пор его вижу. Нестриженные волосы топорщатся над душами Рубашка загваздана. Шнурки черных ботинок развязались. Сэмми рассказывал о Жанне Дарк, атакуемой Франкенштейном и в последнее мгновение спасенной Нотр-Дамским горбуном. Затем Кинг-Конг похитил Мэй Уэст и утащил к себе в джунгли. Но у Чарли Чаплина в тросточке оказался спрятан меч. Чарли сразил гигантскую обезьяну и удалился, поигрывая тросточкой. За развитием сюжетов следили затаив дыхание Когда Сэмми произнес ненавистные слова «продолжение следует», с деревянных ящиков возмущенно завыли. Тони, следующий рассказчик, пытался подражать Сэмми, но получалось у него плохо. Тони запинался, терял сюжетную нить, а аудитория выражала недовольство, стуча пятками в стенки ящиков. До конца лета каждый вечер я проводил возле бакалейной лавки. Я слушал. Я учился распознавать, от каких историй ребята колотят по ящикам, а от каких сидят тихо, как мыши. Мне хотелось встать под фонарем и доказать, что я тоже рассказчик, но, будучи самым младшим в компании, я не решался на выступление перед столь строгими критиками. Я испытывал трудности с запоминанием. Дома, перед тем, как идти к бокалейной лавке, я раскладывал свои сюжеты по полочкам и даже видел себя в роли рассказчика. Но когда наступала моя очередь, тушевался. В школе было то же самое. Все контрольные на повторение пройденного я заваливал. Перед контрольной мама будила меня пораньше и повторяла со мной таблицу умножения. Увы, по дороге в школу таблица улетучивалась из моей головы. Всего несколько лет назад я слово в слово запоминал целые рассказы и сказки, причем без всяких усилий. Странно, что в школе все забылось. Наверное, думал я, способности у меня средненькие. Как-то вечером, лежа в постели с закрытыми глазами, я стал повторять материал для завтрашней контрольной по математике. Бесполезно. Я не позволял себе уснуть, вызывал в памяти числа. Складывать и вычитать у меня получалось только на пальцах. Однако на утро в процессе умывания ледяной водой, я вдруг уставился в зеркало, даже толком не проморгавшись от мыльной пены. Ибо понял. Я все знаю. все что нужно для контрольной сам себе я отбарабанил таблицу умножения на 8 и на 9 между вечером и утром после безуспешных попыток затолкать знания в голову какая-то тайная сила мне все же помогла я выучился во сне система пригодилась для вечеров у бакалейной лавки перед сном я прокручивал в уме рассказ прорабатывал сюжетные линии и персонажей затем выбрасывал все из головы на утро, Глядя в зеркало на себя другого, я сознавал, что помню каждую мелочь. Далеко не сразу я рискнул встать под фонарь. Зато уж истории, проработанные по сонной методике, рассказывал без запинки. Сюжеты мои были полны драматизма и зловещего саспенса, выстроены на конфликте, аудитория ни разу не прервала меня стуком в ящике. Через много лет я опубликовал рассказ про мальчика Сэмми в North American Review. Назывался он «Оратор». Воспоминания же об обучении во сне трансформировались в аппарат из цветов для Элджернена, тот самый, который так досаждал по ночам Чарли гордону Психоаналитику я признался. Свои устные истории и сам процесс я любил почти так же, как книги. «Какой ассоциацион это вызывает?» — откликнулся психоаналитик, в кои-то веки настроенный на беседу. «Мне представляется, что я карабкаюсь по склону Книжной горы». «Та-та!» — я стал вспоминать. «Я учился уже в третьем классе. Папа нашел делового партнера Толстопузова и Лысова». Как его звали, не помню. Вместе они открыли в Браунсвилле лавку подержанных вещей. Скупали, а затем продавали металлолом, старую одежду и газеты. К дверям на гужевых повозках подкатывали старьевщики, выгружали хлам на огромные весы. Иногда папа брал меня с собой и позволял играть в лавке. Куча книг вызывала мой особый интерес. Жаркий августовский день. Мне почти восемь. Папа говорит, что они с дядей, как бешиво там, платят несколько центов за ящик старых книг, чтобы отправить их в макулатурный пресс. Из книг получится дешевая бумага. «Хочешь, выбери себе книжки», — предлагает папа. «То есть можно взять их домой? Насовсем? Ну да. А сколько, папа?» Он протягивает джутовый мешочек. «Сколько в руках унесешь?» До сих пор перед моим мысленным взором высится, почти упирается в потолок книжная гора. У подножья орудуют трое здоровиков Они без рубашек, их торсы блестят от пота. здоровики кормят макулатурный пресс. Один хватает стопку книг снизу, срывает обложки и передает обнаженные книги второму. А тот швыряет их прессу в пасть. Третий рабочий утрамбовывает книги, захлопывает крышку. Тогда первый рабочий давит на кнопку, запускает процесс разрушения. Слышны жующие звуки. Второй рабочий закладывает в машину проволоку, чтобы на выходе получились плотные вязанки в тисках картона. Третий рабочий открывает машину, достает вязанку специальным приспособлением и отправляет на улицу. Фургон подкатывает к выходу задом, вязанки грузят и увозят. Скоро из них сделают рулоны бумаги. Внезапно меня осеняет. Я взбираюсь на вершину книжной горы, усаживаюсь. Наугад, хватаю книгу, прочитываю абзац другой и либо швыряю книгу вниз, либо отправляю в мешок. Я действую с максимальной скоростью. За минимум времени стараюсь решить, стоит ли книга в вызволении спасти макулатурного пресса из лап книжных убийц. С шестью или семью книгами в мешке я скатываюсь с горы, спешу к велосипеду. Мешок отправляется в корзинку, что приделано к сиденью. Почти каждый вечер, покончив с домашним заданием, вместо того, чтобы слушать радиосериалы... Я читаю за поэм. До большинства спасенных книг я еще не дорос. Но верю, однажды мне откроется их смысл. Однажды я узнаю, чему они хотят меня научить. Этот образ. Я семилетний, карабкающийся на книжную гору и спускающийся с неё, закреплен в моей памяти. Он – наглядное изображение моей любви к чтению и знаниям. Оттуда, из лавки подержанных вещей и сквозная метафора цветов для Элджернена. По мере того, как растет интеллект Чарли, сам Чарли в моем воображении идет в гору. Чем выше он поднимается, тем дальше видит. Наконец он достигает пика, откуда ему открыт весь мир познания, мир добра и зла. А затем? Затем Чарли придется проделать обратный путь. Вниз.